Глава 5. О делах семейных. Тот, кто полагает, что Каупервуд действовал поспешно или опрометчиво, вступая в компанию с Лафлином, плохо представляет себе трезвую и расчетливую натуру этого человека. За 13 месяцев, проведенных в филадельфийской тюрьме,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 Каупервуда вполне устраивало работать под маркой фирмы «Питер Лафлин» и компания. Это позволяло, не привлекая к себе внимания, в тиши обдумать и разработать два-три мастерских хода, с помощью которых он надеялся утвердиться в деловом мире Чикаго. Однако для успеха финансовой карьеры Каупервуда и светской карьеры его и Эйлин в новом городе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 в свое время пленивший Каупервуда. Тонкие морщинки залегли у нее вокруг глаз, носа и рта. На лице ее всегда были написаны «осуждение», «покорность судьбе», «сознание собственной правоты и обида».